Что может сказать дельного ваш папа? Ухмыльнулся Сторож. Он пригнулся к братьям так, что между их маленькими головами оказался огромный страшный рог. Я должен знать, кто украл план и почему Филин не уходит из школы. Сторож придавил копытами кабанят к стене и странно улыбнулся, обнажив большие жёлтые зубы. Может вас в чулане запереть, чтобы думать научились. Если плана на месте нет, то школа всех запутывает. Двери не откроются, коридоры перемешаются, можно заблудиться. Бунь от страха слегка присел. Ему казалось, что рок вот-вот стукнет его по макушке. Но так как у Филина есть ключ, он может сохранять порядок, пока находится в здании. добавил фоне и закрыл глаза. Он больше не мог смотреть на страшного Роганоса. Роганос задумался, закатил глаза и почесал рог о стенку. На кабонят посыпалась штукатурка, и они стали белыми, как привидения. За шустриком внимательно следите. Не даём ему прохода. Опчи! сдавленным голосом произнёс Боня и чихнул прямо на сторожа тот часто заморгал глазами и отодвинулся братья попятились к окну мне надо знать о нём всё следите за каждым его шагом арагонос приблизил глаза прямо к испуганным глазкам кабанят но этот рыжикон не хочет В фоне от страха начал заикаться и дрожать. С этим лисом я тоже поговорю. Передайте Хриюну, чтобы он вас хорошенько оттаскал за уши. Таких недоумков как вы редко встретишь. И главное, следите за рюкзаком. Он его не открывал? Не. А что там? А? Уже совсем шепотом пролепетал Боня. Пошли вон, щенки! Роганос открыл окно и поднял боню с фони. И не смейт без дела попадаться мне на глаза. Сторож выпихнул кабанят из окна. Те плюхнулись на траву. Тут же сзади раздался дикий хохот сороки. Фони аж взвизгнул от обиды. А опять ты здесь, вы сматриваешь, вынюхиваешь. Лови ее, бонька! Фоня попытался ухватиться руку за хвост, но та ловко вывернулась и взлетела над лесом. А братья, не оглядываясь, бросились бежать подальше от школы. Роганос принёс инструмент и вставил стекло в форточку. Значит, сначала надо найти того, кто украл план. Кто же это такой смелый? Найду, в порошок сотру. Ишь, обнаглели. Что грибы, что звери, все обнаглели. Глава 12. Лесной дозор. В лесу быстро темнело. Было страшно, и Шустрик не бежал, а шёл тихо и осторожно навстречу с друзьями к дереву Предсказаний. Сегодня в школе он выучил на зубок правило: "Чтобы путаные тропки не увели тебя к озеру тумана, Надо идти медленно и внимательно. Шустрек разглядывал каждое дерево, каждый пенек. Вдруг впереди мелькнула черная тень и раздался шлепок. Все, это конец. Мышонок вздрогнул, закрыл от страха глаза и замер. Тьфу ты, на какой-то пен шлепнулась. Осторожнее не могла приземлиться. Я не какой-то там пень, я главный, я пень трень брень. Увей, сестра какая, чего ты сегодня ела? Не сорока, а курица. Ну все, теперь всю ночь будет бренкать. Сорока дернула шустрика за лапку. Ты чего, как столб застыл, шустрек? Это я, глаза-то открой. Сорока. Ты что здесь делаешь, удивился мышонок. Шлёндруют ночами, ходят по мне лапами, не унимался пень-трень-брень. А ты что один-то сейчас сюда кабанята прибегут. Берегись, злюща они, их только что роганос из школы в окошко выкинул. А ты куда бежишь? На ночь глядя, затарахтела любопытная сорока. из школы выкинул как из школы мы что накопешёл тренди бренди балалайка тренди бренди я пень брень вдруг заголосил пень нашли время вечеринку устраивать рассердился большой куст все порядочные листья спят уже ну-ка свернули тычинки закрыли лепестки и стебли наклонили. Куст подстегнул ветками сороку, и ей пришлось улететь. Сорока, подожди! Улетела. Шустрик очень разволновался. Оказывается, его вот-вот догонят эти хулиганы, Бонька с Фонькой. Интересно, что они так поздно в школе делали? Шустрик припустил к дереву предсказание за всех сил и так разогнался, что чуть не пробежал мимо друзей. Он с разбегу уткнулся прямо в пушистую спину рыжика, и они повалились на траву. "Ты что, шустрик, прямо как на соревнованиях?" Рыжик недовольно отряхивал свою красивую шерстку. "Это нормально для шустрика. Он просто размечтался. Такое с ним часто бывает." Грина помогла Шустрику встать. Не ушибся. Шустрик тяжело дышал и не мог говорить, только мотал головой и указывал лапкой на кусты. Друзья вопросительно смотрели на мышонка. Давайте спрячемся, наконец понял друга Жужик. Пока вся компания маскировалась в кустах, Шустрик отдышался. Сорока только что мне рассказала, как раганос вышвырнул из школы Боню и Фоню, и они вот-вот будут здесь. А может, Сарука обманывает? Рыжик взволнованно завелиал хвостом. Сейчас мы узнаем, врёт Сарука или нет. Насторожился Жуж, сердито посматривая на хвост Рыжика. Здорово, что появился этот раганос. Есть кому школу сторожить. Грина перешла на шепот. Но рогонос не подозревает, что в нашем лесу кто-то затевает страшный заговор. Я предлагаю организовать лесной дозор. Здорово! Запрыгнул лисенок. А как это? Дерева предсказаний вдруг зашили стелой всеми листьями, и нижние ветки опустились так, что друзья оказались под их прикрытием. Тихо скомандовал Шустрик